Голова 19. в т а т о к и о район Синдзюку. Когда-то это место было священной землей, но в данный момент это не так. Проезжая от линии Маринаучи до станции Синдзюку и проходя по металлической лестнице по внешней стороне определенного здания, можно было выйти к месту, где находится множество видов редких аниме, манги, плакатов, обоев, открыток и даже скринтонов для манги. Многие бы подумали, ведь этих магазинов пруд-пруди в таких местах, как Акихабара, и к и б у к а р а и так далее. И вот это бы услышали: нет, нет, нет. Вы так думаете, поскольку живете сейчас, а вот раньше. Тогда Кихабара была торговой улицей, где продавалась электроника. Экибукура раньше называлась Дорога Атома. т о было время, когда люди, называющие себя Атаку, еще не в ы с м е и в а л и с ь всеми подряд. Все это продолжалось до того момента, пока один мужчина не похитил молодую девушку, изнасиловал и убил ее, что сделало Атаку синонимом отвратительного извращенца. Этот инцидент произошел около д в а лет назад. Тогда я поженился и п р о и г р а л а выборы. Господин о т ж и г л о б о к о в вздохнул, вспоминая старые добрые времена. И т а й м и задумчиво ответил: Я тогда был ещё в средней школе. Друг на друга они не смотрели, а смотрели на здания, которые когда-то были убежищем для таких людей, как они. Несмотря на это, не ожидал, что вы придете без телохранителей. Почему такая скрытность? О чем ты? Разве не самый и ли сильный телохранитель стоит рядом со мной? Ваше превосходительство, вы шутите? Хотя были бы опасения, только теперь оказавшись обращенными друг над р у г а они обменялись рукопожатиями, тем самым н а ч а в свой официальный диалог. д в о е м у ж ч и н направились в другое место. Заплатив ступительный взнос, они прошли через ворота императорского сада Сэндзюко. В этот будний зимний день в императорском саду было мало людей. Можно было почувствовать хруст опавших листьев под ногами, когда кто-то проходил мимо тебя. Подумать только, мелкий п а р ш и в е ц превратился в прекрасного молодого человека. Подумать только, господин о т д ж и стал его превосходительством. Это более странно. Не надо называть меня превосходительством или чем-то в этом духе. Все-таки у них было что-то общее, и они не должны были скрывать это друг от друга. Что сильно отличалось от мира политики, где правит завист, ь ложь и притворство. Тогда вы сказали, манга довольно интересная вещь или что-то вроде этого. И поставили меня на путь, по которому я продолжаю идти по сей день. В смысле? Когда я был в средней школе, я боялся прикоснуться к с й н а н м а н г е но один старый парень порекомендовал ее мне, а затем еще целый час расписывал мне е ё Неужели? Ну, в конце концов, кто-нибудь да должен был бы вам открыть мир с й н а н м а н г и не так ли? Кстати говоря, таманга получил аниме адаптацию. Правда? Кано Итара фыркнул от смеха. И после этого ты читаешь всю порекомендованную мною мангу? Ага, каждый танкабон, который я брал у вас, был интересным, особенно тот, где черный бандит разбирался с белым малом в городе Призраке. Он был действительно хорош. Неужели я вам советовал ее? Эта серия была удивительной. И вот так два атаку проводили время за обсуждением манги. Но, как известно, время летит быстрее, когда вы занимаетесь чем-либо интересным. Ах да, время. Перед встречей они поболтали час в чате, поскольку Каной очень занятой человек. то он не может тратить много времени в н е с в о е й работы. А, вот еще что. и т а м и передал к а н о й пакет с книжного магазина. Внутри лежал журнал размером с телефонный справочник. Благодарю. В последнее время н е в состоянии п о с т и т ь книжный магазин. к а н о й поднялся, помахал рукой и сказал: ну я пошел. Но через несколько шагов он в д р у г обернулся. А, чуть не забыл. Они в безопасности. Ага. Вы приняли правильное решение, игнорируя отель и сделав вид, что пропали, но это и нам доставило немало неприятностей. Кажется, кто-то пытался выйти на вас, так что мы у д а р и л и на опережение. Есть много уродов, которым необходимо сдать хорошую т р ё п к у Во всяком случае, необходимо придерживаться первоначального плана. Изменилась ситуация? Просто оставьте все на спецотряд, который был представлен к вам. Следуйте п е р в о н а ч а л ь н о м у плану и з ж а й т е в тот отель. Это прямой приказ министра о т дела при министерстве обороны по делам в специальном регионе. Каной редко использовал слово "план". Услышав его, Этами испытал облегчение, поскольку почувствовал уверенность, которая звучала в слове произнесенном Каной. Так как он отдавал этот приказ в качестве министра, это означало, что он готов взять на себя ответственность за его выполнение. Не будь он готов сделать это, он бы не отдал приказ, но вместо этого сказал бы что-то вроде "нужно кое о чем спросить вас" или я "хотел бы кое что обсудить с вами". Тогда в случае неудачи он был бы н и причем. Таким образом, получив приказ, Итами успокоился, поскольку находясь на стрие опасности, он знал, что его т ы л надежно прикрыт. Конечно, слово "план" звучало холоднокровно, так как это была команда о т в ы ш е с т о я щ и х лиц, но проанализировав уже проделанную работу, у б е ж д а ю щ а с я что сделано было все правильно. Как только Канои ушел, Итами поклонился, согнувшись точно на 45 градусов, что являлось высшей формой уважения, которое он мог бы показать. Время их встречи пришло. И Тами за в и д я всех остальных глубоко вздохнул, потому что все о несли и н сумки. А как же давно они ходила за покупками по магазинам? Сказала Риса, хотя, наверное, достаточно было сказать просто: охохо. Глядя на одежду, аксессуары, косметику и так далее, Риса готова была б ы хоть весь день тратить деньги, которые ей одолжил Тами. Но, как она заявила, не проблема, з а р а б о т а ю деньги на з е м н е м камикете. Только несла сумку из фирменного магазина. А также с о с т а в н о й лук о б е р н у т ы й в бумагу из спортмагазина. Как и следовало ожидать от лесного эльфа, все, что она купила, связано с природой. Этот лук удивителен, п р о в о з г л а с и л а она с энтузиазмом. Как ожидалось, Лили купила около дюжины комплектов книг. Знания очень важны, тихо сказала она. Кроме этого она осторожно н е с л а коробку с ноутбуком и тайм волновался не из-за того, что она купила компьютер, а потому что было непонятно, как она будет его заряжать в специальном регионе. Рори носила с собой огромную лебарду и поэтому прикупила меньше вещей. В руках она держала бумажный пакет, набитый черными лентами, с е р ь г а м и одеждой и другими аксессуарами. Она с гордостью заявила, что с трудом выбрала эти вещи. В отличие от них Пины и Бодзас, которые были в библиотеке в поисках искусства, р е в н о с т н о смотрели на Рори и других, которые ушли за покупками. п и н а и б о з а с не смогли взять каких-либо отличительных сувениров себе домой. Тамита сказал, казалось, они искали что-то, но так ничего и не нашли. Я думал, что их заинтересуют греческие и римские скульптуры, но они не оправдали их ожидания.